Но в холле, точно в бездонном колодце, царила тишина. Когда праздник окончился, Ретт отослал ее домой в коляске, и она благодарила Бога за эту передышку. Сам Ретт еще не вернулся. Слава Богу, еще нет. Она просто не в силах предстать перед ним сегодня, опозоренная, испуганная, трясущаяся. Но где все-таки он? Скорее всего, этой твари. Впервые Скарлет была рада, что на свете существует красотка Отлинг.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 Когда на другое утро она проснулась, род того возле нее уже не было, и, если бы не смятая подушка рядом, она могла бы подумать, что все, происшедшее ночью приснилось ей в диком нелепом сне. Она покраснела при одном воспоминании и, натянув до подбородка одеяла, продолжала лежать в солнечном свете, пытаясь разобраться в своих беспорядочных ощущениях. Два обстоятельства обращали на себя внимание.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 Негры всегда все знают. Мамушка эти два дня была как-то особенно молчалива. Она наблюдала за Скарлет краешком глаза, но не говорила ничего. Когда прошла и вторая ночь, Скарлет решила отправиться в полицию. Может быть, с Рэтом случилось несчастье. Может быть, его сбросила лошадь, и он лежит где-нибудь в канаве без помощи. Может быть... О, какая страшная мысль! Может быть, он мертв. На другое утро, когда она, покончив с завтраком... Надевала у себя в комнате шляпку, на лестнице раздались быстрые шаги. Сразу ослабев, благодаря в душе Бога, она опустилась на кровать, и в эту минуту вошел Ред. Он явно приехал от парикмахера, был подстрижен, выбрит, ухожен и трезв, но с красными налитыми кровью глазами и опухшим от вина лицом. Небрежно взмахнув рукой, он сказал «О, приветствую вас!» Как это можно сказать всего лишь «О, приветствую вас!» после того, как он отсутствовал целых двое суток. Неужели он совсем не помнит той ночи, которую они провели вместе? Нет, не может не помнить, если... Если... Страшная мысль мелькнула у Скарлетт. Если проводить так ночи не самое обычное для него дело? На мгновение она лишилась дара речи, забыв про все свои заготовленные уловки и улыбки. Он даже не подошел к ней, чтобы по установившейся привычке небрежно поцеловать ее. Он стоял с дымящейся сигарой в руке и насмешливо смотрел на Скарлетт. Где? «Где же вы были?» «Только не говорите, что не знаете. я считал, что уж, конечно, весь город знает теперь. А может быть, все знают, кроме вас? Вам ведь известна старая поговорка «жена всегда узнает последней». «Что вы хотите этим сказать?» «Я считал, что после того, как полиция появилась позапрошлой ночью в доме красотки Отлинг...» «Красотки этой... этой женщины вы были... вы были...» «Конечно». — А где же еще мне быть? Надеюсь, вы за меня не тревожились? — Значит, прямо от меня вы направились... О — -о -о. Полно, полно, Скарлет, Нечего разыгрывать обманутую жену. Вы, конечно же, давно узнали о существовании красотки Отлинг. — И вы отправились к ней от меня? После... после... — Ах, это... — он небрежно повел рукой. — Я забылся. Прошу прощения за то, что так вел себя во время нашей последней встречи. Я был очень пьян, как вы, конечно, не применули заметить, и совсем потерял голову под влиянием ваших чар. Перечислить каких? Глаза у нее вдруг наполнились слезами. Ей хотелось кинуться на постель и рыдать, безудержно рыдать. Он не изменился, ничто не изменилось, и она-то дурочка. Глупая, самовлюбленная дурочка подумала, что он любит ее. На самом же деле это было лишь очередной его отвратительной пьяной выходкой. Он взял ее и использовал с пьяну, как использовал бы любую женщину в доме красотки Отлинг. А теперь явился наглый, насмешливый, недосягаемый. Она проглотила слезы и призвала на помощь всю свою волю. Он никогда, никогда не узнает, что она думает. Как бы он хохотал, если бы узнал. Вот ну, так вот, никогда он об этом не узнает. Она метнула на него взгляд и уловила в его глазах уже знакомое, озадаченное, вопрошающее выражение. Взволнованное, настороженное, точно его жизнь зависела от ее слов, точно он хотел, чтобы она сказала. Чего он, собственно, от нее хотел? Чтобы она выставила себя в глупом свете, заголосила, дала ему повод посмеяться? Ну, уж нет. Брови Скарлетт стремительно сдвинулись, лицо приняло холодное выражение. Я, естественно, подозревала о ваших отношениях с этой тварью.